Глава 18. Бэккет. 24 декабря. Я пришел домой и сразу залез под горячий душ, чтобы немного оттаять. За 12 часов работы холод проник внутрь моих костей, и я смог согреться только минут через 20. Вытеревшись полотенцем, я проверил телефон, потом оделся и проверил его еще раз разогрел ужин и достал из холодильника пиво, после чего проверил телефон. Включил альбом «Блонди» «Параллел lines Я ел, потягивал пиво и слушал музыку, глядя то на гирлянду, которую повесила Зельда, то на свой мобильный. Наступила полночь, а она все еще не позвонила. Я не знал, что мне испытывать — разочарование или облегчение я просил ее позвонить если она почувствует что ей становится слишком тяжело раз она не звонила значит с ней все было нормально или это может означать что ей ужасно плохо и она не в состоянии мне позвонить к черту проговорил я и начал писать ей смс когда телефон зазвонил в моих руках это была она «Ты в порядке?» — выпалил я. «Я тоже тебя поздравляю и желаю всего наилучшего!» — хриплым голосом проговорила она. «Зельда?» «Все нормально». Судорожный вдох. «Почти. На самом деле нет». Я поднялся на ноги. «Что случилось?» «Я слетела с катушек», — сказала она. «Сильно. Очень сильно». Я закрыл глаза рукой, потирая переносицу. Черт, Зэл, мне ужасно жаль. Но сумасшедшая тетушка Люсиль? Оказывается, она совсем не сумасшедшая. Она чертов гений. И мои родители. Господи, они такие хорошие. Как же я по ним скучала. Я знаю, сказал я. Как ты чувствуешь себя сейчас? Я устала, ответила она. У меня была довольно сильная паническая атака. Но она закончилась, и я немного поспала. А может, просто потеряла сознание. Но сейчас уснуть не получается. Я пыталась сделать, как ты сказал, ухватиться за воспоминания. Но это так сложно. Ее голос хрипел и дрожал, и я ненавидел весь мир за то, что не мог оказаться сейчас рядом с ней. От ее тихих всхлипываний у меня сжималась грудь. «Зельда!» «Я обычно не плачу», — сказала она, «потому что стоит мне начать, и я не могу остановиться». «Зельда, послушай меня. Ты меня слушаешь?» «Да», — прошептала она. «Вспомни елку». «Елку?» «Елку около Рокфеллер-плаза. Можешь себе ее представить?» молчание всхлип да она судорожно втянула в себя воздух и медленно выдохнула могу а теперь снова ложись на лед рядом со мной посмотри на елку на все эти огоньки на ветках нависших прямо над твоей головой перенесись в этот момент а ты тоже там «Да, я прямо здесь!» Долгое молчание, наполненное дыханием. «Как ты это делаешь, Беккет?» «Что делаю?» «Когда я тебе позвонила, я чувствовала себя такой потерянной, но твой голос, он как маяк среди тумана». «Я здесь, с тобой», — произнес я. Но, черт возьми, как бы мне хотелось и правда сейчас оказаться рядом, даже не думай. «Не буду», — сказал я, — «просто мне этого хочется». «Со мной все будет нормально. Вся эта поездка, знаешь, как бы отвратительно мне сейчас ни было, она проходит гораздо лучше, чем предыдущие попытки, благодаря тебе и моей безумной тетушке Люсиль». «Надеюсь, ты когда-нибудь мне про нее расскажешь». «Или ты можешь сам с ней познакомиться», — предложила Зельда. «Мне бы этого хотелось». «Мне тоже». Бэкет? «Да». «Можешь еще повисеть со мной на телефоне? Я думаю, что смогу уснуть, если ты будешь со мной говорить». «Со мной настолько скучно?» «Нет». «Просто ты лучше, чем транквилизаторы», — сказала она, тихонько рассмеявшись. «Я останусь с тобой», — произнес я. «Всю ночь, если ты захочешь». «Спасибо, Беккет», — тихо проговорила она. «Я так измутана, но стоит мне закрыть глаза...» Я услышал, как она с усилием сглотнула. «Расскажи мне про работу». Расскажи что-нибудь смешное. Расскажи что угодно. Я уселся на кровать и проговорил с Зельдой целый час, а может быть, даже больше. Я пересказывал ей смешные истории из жизни курьеров. Например, как администратор одной компании случайно перепутал адреса, поэтому подарок, предназначенный его жене, доставили его любовнице и наоборот. Зельда в основном слушала и время от времени тихонько смеялась. Примерно в час ночи она сказала «Как же я устала!» «Попробуй уснуть, если получится». «Я попробую, но...» «Вдох». «Что нас ждет потом? Чем мы будем заниматься, когда я вернусь?» Мое сердце тут же выдало мне тысячу многообещающих вариантов, но я выкинул из головы их все. Иногда слишком смелая надежда ранила так же сильно, как и ее отсутствие. «Мы закончим графический роман», — сказал я. «Хочу обязательно это сделать. Ради тебя. Я хочу этого больше всего на свете». Мы уже почти его закончили, — отозвалась она. Да, ты права. Я закрыл глаза и откинулся на подушку. Давай доведем дело до конца. Если я все испорчу, никогда себе не прощу. Зельда помолчала пару мгновений, а потом сказала. Раньше я тоже этого боялась. Не того, что ты все испортишь, а того, что это сделаю и я. И что я налажаю, живя с тобой в этой крошечной квартирке. — Мы ничего не испортим, — проговорил я. — Обещаешь? — Я обещаю, Зыл. — Я тебе верю. И это приятное чувство. Она обессиленно вздохнула и произнесла оттяжелевшим от усталости голосом. «Скоро увидимся!» Я кивнул, прижимаясь ухом к телефону. «Приезжай домой, я тебя жду. Скоро увидимся!»